Перед собой отливающиеся свинцом сонные озера, по берегу которого переваливались нагинаны, гумел медленно прохажива لري жирные гуси и голые немцы, то есть, скорее всего, не только немцы, но и экс-гибеционисты всех национальностей, которые, пользуясь попустительством здешней полиции, слетаются в Мюнхен со всего мира, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Мы пили пиво.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 Он хотя и торгует лошадьми, но сам больше всего интересуется разной ультрасовременной техникой. Он ездит на роскошном Ягуаре, напечённом всякой электроникой, а уж что у него дома творится и говорить нечего. Какие-то компьютеры, тели, радио, комбайны, автоматические двери, ещё что-то в этом духе.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 Холодное пиво и общий строй здешней жизни не располагают к страстному спору. Руди возражал лениво, не поддаваясь моему возбуждению, и вспомнил Жюля верно, который, мол, в отличие от реалистов, предсказал многие научные достижения нашего времени, включая путешествия человека на Луну. Я отвечал, что предвидеть научные достижения вовсе не задача литературы,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 Орвелла, разве он не предсказал в деталях создания той системы, которая существует сегодня у вас в России? Конечно, не предсказал, сказал я. Орвел написал пародию на то, что существовало уже при нём.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 Не ждупрочим такая машина существует пока только у нас, в Германии, у компании Люфтганз. Кстати сказать, техническое решение очень простое. Это обгновенный космоплан вроде американского шаттла, снабжённый однако не только простыми ракетными, но и фотонными двигателями. Космоплан достигает сначала первой, потом второй космической скорости.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 Что? Ты мне брось все эти глупости городить. Ты очень хорошо знаешь, что это еще и Эйнштейн доказал, что не только сверх, но и просто световой скорости достичь вообще невозможно. А что Руди, наконец, вышел из себя, выплюнул сигару, стукнул по столу пустой кружкой, чего я от него, такого уравновешенного, не ожидал. То, что сказал твой Эйнштейн, — заявил Руди, — давно устарело. Эвклид.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 Видя, что он так сильно разволновался, я ему тут же сказал, что меня в конце концов мало волнует кто из них. Эйнштейн, Лобачевский, Вклит или Руди, умнее. Я современной техникой готов пользоваться практически. А на основе каких она законов построена, мне даже интересно. И в самом деле. Вот эти свои записки я сейчас пишу на компьютере. Я нажимаю кнопки.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 Но он мне сказал, что в реальной возможности путешествия во времени я могу легко убедиться. Для этого мне надо только посетить его знакомую Froeline Globeke, который работает в Райзер Биро на Мален Штрассе 5. Правда, сказал Rudi, совершить путешествие практически тебе всё равно вряд ли удастся. Почему же всё равно? Почему же вряд ли?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 Я именно авантюрист.